Сдвинув брови, не обращая внимания на бесполезную галантность, Марианна внимательно вслушивалась в каждое слово гостя. Она не понимала этой внезапной и настоятельной необходимости послать ее на воды и только на относительно непродолжительное время, если считать, что она навлекла на себя императорский гнев. Когда Наполеон отправлял кого-нибудь из провинившихся приближенных в ссылку, Обычно дело шло о гораздо большем сроке, и поскольку она не любила оставлять безответным вопрос, когда можно было добиться ответа, она четко сформулировала его. — Скажите правду, господин министр, прошу вас, почему Его Величество так настаивает на моем отъезде? Зеленые глаза не только повелительно требовали, но и умоляли. И Савари с новым вздохом сдался. «Ух, правда, вот она. Император, я вам уже говорил, не хочет, чтобы ваше имя было замешано в это дело. Ну и вот, в зависимости от того, как оно пойдет, господин Буфор будет отдан под суд или нет». Если процесс состоится, он не продлится дольше октября или ноября, и император не хочет видеть вас в Париже, пока все не будет закончено. Император хочет, чтобы я бросила моего лучшего друга? Более того, и вы можете ему это сказать, господин герцог, ибо я считаю, что он должен знать и эту правду, человека, которого я люблю. Его Величество предвидел ваше противодействие, вот почему он и приказал, не отказался видеть вас. — А если я... если я тоже отказываюсь подчиниться? — дрожава воскликнула молодая женщина. — Если я все-таки хочу остаться? Спокойный и ласковый голос свари внезапно наполнился строгими нотками. Он стал сдержанно угрожающим. Не советую это делать. Вам нет никакого смысла заставлять императора признать, что вы замешаны в это дело. Подумайте о том, что, налагая на вас легкое наказание, он особенно думает о том, чтобы удержать вас в стороне от скандала, в котором ваше имя не будет отмечено. Должен ли я напомнить, что кроме господина Бофора, еще один человек находился из-за вас в тюрьме? «Если носящая знатное имя женщина живет вдали от мужа, как можно это расценить, когда в течение 24 часов двое мужчин попадают из-за нее в тюрьму, один по обвинению в убийстве, другой в связи со скандальной дуэлью с иностранным офицером, который по странному стечению обстоятельств только перед тем вызвал на дуэль первого из тех двоих». «Кроме того, — заключил министр, — глазка, которая вынудила бы применить к вам особую строгость, даже не приблизила бы вас к вашему другу. Расстояние очень велико между женской тюрьмой Сен-Лазар и Лафорс, куда направили господина Бафора. Не лучше ли остаться свободной даже в пятидесяти как для него, так и для вас? Поверьте, сударыня, подчиниться даже в интересах Вашего друга. Теперь побежденная Марианна опустила голову. В первый раз Наполеон обращался с ней как с подданной, и подданной непокорной. Надо было смириться и уехать, тогда как она всем сердцем хотела остаться в Париже, как можно ближе к почерневшим стенам старой тюрьмы, за которыми Езон будет задыхаться на протяжении нескольких недель. Ее отсылают в деревню, как прихворнувшую девочку, нуждающуюся в перемене воздуха, тогда как одна мысль о изоне заключенном делала ее больной и даже лишала желания дышать теплым воздухом прекрасного месяца июля. Изон четырех морей и четырех горизонтов, как она его теперь называла про себя в нежном и гордом озарении любви. Езон, в котором узнавались мощный альбатрос и стремительная ласточка. Езон — пленник гнусной тюрьмы, тупых тюремщиков и грязной тесноты. Это было для Марианны как пятно грязи на голубизне неба, как ругательство среди молитвы, как плевок на образе Девы Марии. Итак, сударыня, просил Савари. Я подчиняюсь, неохотно сказала она. Ну и хорошо. Отправляйтесь, скажем, через два дня. Вот так. Малейшее сопротивление было бессмысленно, когда приказывал хозяин. Тяжелая рука императора, может быть, ему казалась легкой и покровительственной, но Марианна чувствовала, как под ее пожатием трещат кости и рвется все ее нутро не менее болезненно, чем на средневековой дыбе. Неспособная больше выдержать торжественную мину и притворное сочувствие министра, Она быстро поклонилась и покинула комнату, предоставив Жерому, мрачному мажордому особняка, проводить высокого чиновника до кареты. Ей было необходимо побыть одной, обязательно, чтобы обдумать все. Товари прав. Открытое сопротивление ни к чему хорошему не приведет. Лучше сделать вид, что подчиняешься но никакая человеческая сила не заставит ее отказаться от борьбы. Двумя днями позже Марианна с Агатой и Гракхом покидала Париж, избрав местом назначения бурбон Ларшамбо. Ее первой мыслью было присоединиться к Аркадию де Жулевалю в Экс-Ля-Шатель, Но небольшой город-курорт на берегах Рейна в этом году вошел в моду, и молодой женщине не хотелось видеть общество после драмы, которую она переживает, и будет переживать до тех пор, пока Езона не признают невиновным и окончательно объявят непричастным к делу. К тому же Талиран, приехавший к ней вслед за Савари, категорически отсоветовал ей древнюю столицу Карла Великого. Людей-то там много, но каких, учитывая, что большинство недовольных и изгнанных собираются там вокруг короля Голландии, которого император в какой-то мере отправляет в отставку, аннексируя его королевство. Луи Бонапарт — самый большой нытик из всех, кого я знаю и ведет себя так, словно жестокий завоеватель пришел изгнать его с земли предков. С ним также госпожа-мать, которая многих приглашает и сама ведет хозяйство. Конечно, мой дорогой друг Казимир де Монтрон получил разрешение поехать туда, И я к нему бесконечно привязан, но это человек с легкостью, оставляющий за собой разбитые сердца и семейные драмы, и бог знает, нуждаетесь ли вы в дополнительных неприятностях такого жанра. Нет, лучше последуйте моему примеру».